На следующий день я поехала к Уманскому. Хотелось просто сменить обстановку. Находиться в квартире, где недавно произошло убийство, было тяжело. Уманский о смерти Музы, конечно, знал, но мы мало говорили об этом. Мы вообще в тот раз говорили немного, молча пили чай, потом обсуждали предстоящие похороны. Он, конечно, предложил свою помощь. «Что вы думаете о случившемся?» Не выдержав, прямо спросила я. Геннадий Сергеевич пожал плечами. «Не знаю. Возможно, это действительно ограбление. Хотя твоя мачеха из тех людей, кто запросто ввязывается в любую аферу». «Аферу?» – нахмурилась я. «Ей ведь нужны были деньги, и в своих желаниях она могла зайти слишком далеко». К примеру, он начала шантажировать кого-то. «Вам что-нибудь известно или это просто догадки?» «Конечно, догадки», вздохнул он. А я ощутила укол в сердце, потому что вспомнила случайно подслушанную фразу, когда Муза беседовала в кабинете отца с Максимом. «И сколько я получу за это?» Мысль о таинственной папке, конечно, тоже пришла в голову. Неужто Муза шантажировала Макса? Но при чем здесь он, раз с отцом они были лишь приятелями и не имели никаких общих дел? А если мне известно далеко не все? Было над чем ломать голову? «Геннадий Сергеевич», — решилась я, «мне звонил человек», который назвался моим ангелом-хранителем. Как вы думаете, отец мог попросить кого-то?» Конечно, Уманский поначалу ничего не понял. Пришлось ему рассказать о встрече в Италии. «Ты говорил об этом в милиции?» – нахмурился он. «Я пыталась, но меня даже слушать не стали», – ответила я, немного слукавив. Слушать меня перестали, когда я завела речь о письмах. Так что до своего итальянского приключения я так и не дошла. «Даже не знаю, что тебе сказать», — помрачнел он еще больше. «Возможно, твой отец действительно чего-то опасался. Мне все это не нравится. Тебе надо уехать». «Куда, если он и в Италии ходил за мной следом?» «Я сам поговорю со следователем», — кивнул он. «Нет». «Наверное, зря я вам об этом сказала. Если это действительно мой отец приставил его ко мне, в конце концов должен он себя как-то проявить. Мне кажется, этот тип совершенно не опасен, даже наоборот. Обещайте, что никому не расскажете о нашем разговоре». «Мне это не нравится», — повторил Уманский, но все-таки пообещал. «Я простилась с ним». и уже, сидя в автобусе, вдруг вспомнила о детективе, которого наняла муза. «Ну, конечно! Ему что-нибудь, да известно о ее делах. По крайней мере, если я найду его, станет ясно, с какой целью она к нему обратилась». Первой мыслью было немедленно сообщить о нем милиции. Мысль вполне здравая, но надолго не задержалась. «Они-то, может, и узнают». но вряд ли расскажет мне. Однако, как найти этого детектива? Его номер телефона вполне возможно есть в мобильном Музы. Тогда они нем в милиции уже знают. Это если она записала детектив. Такое следователь не пропустит. А если там лишь фамилия, обратят ли на нее внимание? Я вообще не помнила, чтобы они интересовались мобильным Музы. Если детектив узнает об убийстве, может, и сам позвонит. Я заторопилась домой. Теперь все мои мысли были только о том, как его найти. И беспокойство росло. Вдруг именно сейчас он звонит. Макс и Янка ответят, он испугается. И если он законопослушный человек, узнав об убийстве клиентки, сразу же обратиться в милицию. Но мне необходимо поговорить с ним самой. В общем, я довела себя до весьма нервозного состояния, горя желанием поскорее взять в руки мобильный музы. Вошла в квартиру и услышала, как Янка зовет с кухни. «Жанна, это ты?» Они с Максом обедали. Бледное лицо Янки, заметно похудевшее, выглядело утомленным и несчастным. «Макс хочет, чтобы мы жили у него», — сказала она. «Я думаю...» Эта квартира не лучшее для вас место, кивнул он. У нас есть бабушкина квартира, нахмурилась я. Конечно, но мне будет спокойнее, да и вам тоже, когда в доме есть мужчины. Сейчас мне придется ненадолго уехать. Надо решить вопросы, связанные с похоронами. Мы, начала я, но он меня перебил. Я сам всем займусь. Я просто обязан это сделать. Ради бога, не возражай. Сейчас позвоню Карлу». Он стал звонить, а я спросила Янку тихо. «Где мобильный музы?» «В ее спальне». «А что?» — насторожилась она. «Хочу взглянуть, кому она звонила в последнее время». «Жанна?» — Янка схватила меня за руку. «Не вмешивайся. Пусть убийцу менты ищут. Ты все равно ничего не сделаешь». «А у меня же, кроме тебя, теперь нет никого!» Она прижалась ко мне, всхлипывая, а я сказала. «Просто я хочу помочь следствию, и ни во что я не вмешиваюсь, честно!» Я выскользнула из кухни. Макс, звонивший из холла, проводил меня настороженным взглядом. Я вошла в спальню Музы и заперлась на ключ, желая избавить себя от неожиданностей, схватила ее мобильный и открыла телефонную книжку. Тут же мне стало ясно, если детектив занесен просто под своей фамилией, без обозначения рода деятельности, на поиски уйдет очень много времени. Знакомства у Музы были весьма обширные. Какие-то имена были мне известны, но большинство нет. А ведь придется еще обзванивать всех этих людей. Я удрученно потерла нос и решила все-таки просмотреть телефонную книжку до конца. Появилась начальная буква Д, но слово детектив я не увидела и продолжила смотреть дальше. Дошла до буквы М, появилась очередной именно дисплей, и я прочитала Мигр! Как видно, муза особенной изобретательностью не отличалась. Интересно, милицейские обратили внимание на эту запись или нет? Я проверила звонки музы, входящие и исходящие, и убедилась, что в последние пару дней ни она, Мегре, ни он ей ни разу не звонил. Глубоко вздохнув, я набрала его номер и стала ждать. «Слушаю!» – неохотно сказал мужской голос. «Здравствуйте!» – поздоровалась я. «Здравствуйте!» – теперь в голосе слышалось недоумение. «С кем я разговариваю?» «Я патчерица Музы Павловны. Вы ведь с ней знакомы?» «А в чем, собственно, дело?» «Мне бы не хотелось говорить об этом по телефону. Мы могли бы встретиться. Разумеется, я оплачу вам потраченное время». «Мне платят за работу!» – буркнул он. Я бы все таки хотел знать, в чем, собственно, дело. Вряд ли ему известно о гибели музы, — мелькнула в голове, и я заявила. У меня к вам просьба. Давайте все таки не по телефону. Я готова встретиться с вами в любое удобное для вас время. Хорошо. Сегодня? Часов в девять вечера. Устроит? Вполне. Тогда жду вас в кафе. Он назвал ту самую кофейню, где несколько дней назад я видела их с Музой. Я немного приободрилась и вернулась на кухню. «Ну и что ты нашла в ее мобильном?» – спросила Янка. Макс взглянул на меня очень серьезно. «Жанна, расследованием должны заниматься профессионалы. То, что ты затеяла, глупо и бесперспективно. Я уж не говорю об опасности». «Думаю, вам следует переехать ко мне прямо сейчас». «Это похорон. Нам лучше остаться здесь», — покачала я головой. «В данных обстоятельствах на условности можно не обращать внимания». «Яна, если хочет, может переехать», — ответила я. «А ты останешься одна в этой квартире?» «Да ты просто спятила». «Хорошо, после похорон, помолчав, Согласно кивнул Макс. Приехал Карл, сменив на посту Макса. Тот сразу же удалился. Карл устроился в гостиной и дремал, сидя в кресле, а я неожиданно для себя решила, что он вызывает у меня смутное чувство тревоги. Точно он не охранник, а надзиратель, а я узник. Я видела, что он наблюдает за нами, Ни его расслабленная поза, ни прикрытые глаза меня ничуть не обманули. Зазвонил домашний телефон, его звук заставил меня вздрогнуть. Я схватила трубку, сказала «да» и ничего не услышала в ответ. «Где-то тихо играла музыка, должно быть радио». «Да», — повторила я, и бодрый мужской голос произнес. «Мне бы музу, музу Павловну». «А кто ее спрашивает?» – насторожилась я. Трубку сразу же повесили. «Кто это?» – появляясь из-за моей спины, – спросила Янка. «Не знаю, не пожелал назваться», – спрашивал Музу. «Странно, да?» – нахмурилась она и машинально взглянула на дверь. Я пожала плечами. Карл, который, безусловно, слышал наш разговор, Переместился в другое кресло, откуда хорошо была видна входная дверь. Эти приготовления спокойствие душе не вернули. Чтобы отвлечь Янку, я пошла печь пирог и предложила ей помочь мне. «Как ты думаешь, я ему нравлюсь?» – тихо спросила она. «Максу, почему бы и нет?» «Почему бы и нет?» – передразнила сестра. Он меня ни разу не поцеловал. Я имею в виду по-настоящему. И разговаривает он со мной так. По-моему, он очень заботлив. Вот именно, очень. Но с девушкой, которая тебе нравится, говорят иначе. Ты же прекрасно понимаешь, что я хочу сказать. У него кто-то есть, добавила она, кусая губы. Я слышала, как он звонил по телефону и называл ее... Милая. Это ничего не значит. Меня он тоже так называл. Жанна, я не знаю, что делать. Я пытаюсь дать понять ему, что я не ребенок, что я. Но каждый раз как-то так выходит. Теперь, когда нет мамы, нам ничего не мешает, даже если они были любовниками. Я только вздохнула. Лично меня сейчас занимало совсем другое, но я, конечно, знала. «Стоит нам чуть больше времени проводить с Максимом, и прежняя маята опять ко мне вернется. Поэтому осуждать Янку, что в такое время она думает о своих сердечных делах, я не спешила. Между тем, стрелки часов уже показывали время, когда следовало отправляться на с детективом, если я не хотела опоздать. Мне надо отлучиться ненадолго», — вздохнула я. «Куда ты?» Нахмурилась Янка и, заметив мое нежелание развивать тему, добавила. «Макс будет недоволен. Ему все это не нравится». «Что все?» – удивилась я. «Что ты где-то ходишь, с кем-то встречаешься». «А какое Максу до этого дела? Он беспокоится за нас, помогает». «Да, но я хочу тебе напомнить, что многие люди готовы нам помочь». И здесь мог бы сидеть не Карл, а друзья-музы, что, с моей точки зрения, было бы правильнее. Но, похоже, за меня все решает Макс. «Почему ты к нему так несправедливо? Он хочет как лучше. Он хочет, чтобы мы жили у него». То же самое предлагает Геннадий Сергеевич. «Почему бы не воспользоваться его гостеприимством?» «Геннадий Сергеевич!» — усмехнулась Янка. «Да я с ума сойду с этим старым занудой!» «Хорошо, переедем к Максу. А сейчас мне надо уйти». «Что мне ему сказать, если он спросит, где ты?» «Что моя личная жизнь его не касается». «Карл, заметив, что я собралась уходить, возник в холле». «Куда?» — вопрос прозвучал грубо. Я усмехнулась и направилась к двери, наблюдая в зеркале борьбу чувств на его физиономии. Он переводил взгляд с меня на Янку. должно быть, решая, как поступить. Неужто Макс дал приказ следить за нами? Очень похоже. Знать бы, чем это можно объяснить? Просто большой заботой? Или у Макса в этом деле свой интерес?